Академический эклектизм История Платоновской Академии похожа на мифического протея, способного менять свой облик. Но эта Академия меняла не только и не столько внешний облик, сколько свою внутреннюю сущность. Как совместить в единой традиции Академию Платона с Академией Спевсипа и Ксенократа, у которых возобладал идеалистический пифагореизм, а эту пифагорообразную академию с академией плоского практического морализирования пресловутого псевдофилософа Полемона, а все это вместе с академией скептической. Теперь настало время эклектической академии, для которой характерно стремление преодолеть глубоко проникший в нее скептицизм и построить учение о возможности достоверного мировоззрения, используя и аристотилизм, и стоицизм, стремясь к консенсусу. Эклектическую академию называли четвертой и пятой. Было, как говорит большинство, три академии. Первая и древнейшая из приверженцев Платона, вторая и средняя из приверженцев Аркисилая, слушателя Полимона, третья и новая из приверженцев Корниада и Клитомаха. Некоторые же прибавляют и четвертую, из приверженцев Филона и Хармида. Иные говорят и о пятой, из приверженцев Антиоха. «Секст-эмпирик» — три книги пероновых положений. Примечание «Секст-эмпирик» — сочинение в двух томах, том второй страница 253. Конец примечания Филон из Ларисы Фессалии, ученик Клитомаха Карфагенского, сменил его на посту схоларха Академии в 119 годах до нашей эры и был академическим схолархом в течение 22 лет, пока не бежал из Афин в 88 году до нашей эры, устрашённый разразившейся в 89 году до нашей эры войной Митридата VI Евпатора, 133-63 годы до нашей эры с Римом. Страница 178 Бежал он не зря, потому что римский полководец Сула, штурмуя неосторожно примкнувший к царю Понта Афины, сперва разрушил академию. Не хватало леса, Сула принялся за священные рощи. Он опустошил академию, самый богатый деревьями пригород и ликей. Это из Плутарха, и смотри примечание. А затем царил кровью Афины. Солдаты, получив от Сулы позволение грабить и убивать, с обнаженными мечами носились по узким улицам, убитых не считали. Тоже Плутарх, Сула, и смотри следующее примечание. Первое примечание Плутарх, избранные жизни описания, Москва, 1987 год, том 2, страница 50. Следующее примечание там же, страница 52. Конец примечаний. Филон оказался в Риме, где он открыл свою философскую школу философии и риторики. Эту школу навещал Цицерон, ставший приверженцев академического скептицизма Филона, Клитомаха, Карниада, Аркисилая. Филон стал отходить от скептицизма именно в Риме. Дело в том, что римлянам не мог импонировать безоглядный скептицизм Аркисилая, Корниада и Клитомаха Графагенского. Римляне были деятельными людьми, а деятельность и скептицизм несовместимы. Сочинения Филона не сохранились, поэтому мы можем судить об его взглядах только косвенно на основании доксографии, в том числе и Цицероновской. Цицерон высоко ценил Филона, называл его великим мужем явно преувеличивая значение Филона из Ларисы в истории философии. Филон сделал лишь небольшой шаг от скептицизма к догматизму. Об этом секс-эмпирик сказал так. приверженцы Филона говорят, что поскольку дело касается стоического критерия, то есть постигающего, каталептического представления, вещи невоспринимаемы, поскольку же дело касается природы вещей, они воспринимаемы три книги «Перроновых положений». Примечание «Секста-эмпирик. сочинения в двух томах», том второй. страница 256, конец примечания. Это довольно темное свидетельство. Современный итальянский историк античной философии Джованни Реали находит в этом свидетельстве «Секста-эмпирика» два смысла – более узкий и более широкий. Согласно первому, здесь сказано, что стоический критерий истины, постигающий представление – неправилен, раз стоический наиболее тонкий критерий неправилен, то и ни один другой критерий истины неправилен. Но все это не означает, что вещи объективно непостижимы, они только непостижимы нами». Страница 179. Согласно другой, более широкой интерпретации фрагмента, он означает, что хотя стоический критерий истины и неправилен, может быть другой, более правильный, критерий, например, платоновский, потому что по самой своей природе вещи и объективно постижимы и познаваемы нами. Второе понимание фрагмента означает, что Филон вышел за пределы скептицизма, но Цицерон склонен принимать Филона все же как скептика. Он и сам скептик, в жизни же стоик. Так что примем узкое толкование. Но и тогда Филон немного выдается за пределы скептицизма. Настоящий скептик не может сказать, что истина объективно существует. Это было бы догматическим утверждением. А если он добавит, что истина существует, то она непознаваема. Получается, что сами по себе вещи познаваемы, но познать их мы не можем. Это противоречие. Скептик скажет, что он не только не знает истину, но и не знает, существует ли она, то есть познаваемы ли сами по себе вещи. Римская позиция Филона была противоречивой, неустойчивой, перестроечной, додогматической. Требовался второй шаг, то есть как бы широкое понимание вышеприведенного фрагмента. Стобей рассказывает об этике Филона Лариского. Он разделил этику на шесть частей и провел сравнение между философом, нравственным воспитателем и врачом. Сперва врач должен убедить больного принять рекомендуемое лекарство, так и философ должен убедить человека принять философию. Затем врач должен опровергнуть возможные ошибочные представления больного, подчеркнутые им у плохих советчиков, так и философ должен опровергнуть ложные учения и мнения. Затем врач разъясняет больному причины его болезни так и философ разъясняет человеку причины нравственного зла и показывает, в чем высшее благо. Конечная цель врача – восстановление здоровья пациента, так и цель философа – счастье его подопечного. Наконец, врач стремится сохранить здоровье пациента, так и философ предписывает правила для сохранения счастья. Страница 180